Глава двадцать восьмая. Слон-одиночка. Слон стоял в рощице под сенью деревьев, называемых махала. В отличие от низкорослой мимозы, махала обладает высоким гладким стволом, над которым тихо качается густая крона, формой напоминающая зонд. Перистые нежно-зеленые листья махалы составляют Любимое лакомство жирафа. Почему в ботанике она именуется жирафьей акацией? Голландские же колонисты называют ее в просторечии верблюжьим терновником. Высокий жираф с его хваткими губами и очень длинной шеей без труда ощипывает листья на высоте 7 метров. Другое дело слон, который не может дотянуться хоботом так высоко. Ему зачастую пришлось бы разыгрывать, пресловутую лесу из древней пасни, не располагай он превосходным средством достать соблазнительные листья повалив дерево на земь ему это вполне под силу, если только ствол не слишком толст когда взоры наших охотников впервые остановились на слоне, он стоял у вершины поверженной махалы, которую только что сломал под корень теперь Он обрывал листья, набивая ими свой вместительный желудок. Овладев, наконец, даром речи, Черныш прерывисто зашептал — Осторожно, Баас блоум, не подходи, остерегись, это злой старый клау, ух, он дурной, я его знаю, старого чертова быка. Этими сбивчивыми словами Черныш хотел предостеречь хозяина, чтобы он не не приближался опрометчиво к великану. Бушмен узнал в нем самого опасного из слонов – продягу. Покажется загадочным, откуда Черныш это заключил, ведь слон-одиночка ничем, собственно, не отличается внешне от других своих сородичей. Но наметанный глаз Бушмена умеет кое-что прочесть в облике животного, как мы по неуловимым признакам Отличаем слово и опасного быка от более добродушного или дурного человека от хорошего. Да и сам Ван Блом и даже Гендрик поняли по виду слона, что он свиреп и дик, и что действовать надо осторожно. Охотники притаились в кустах и несколько минут наблюдали за четвероногим великаном. Чем дольше они глядели, тем более крепло в них решение напасть на него. Вид огромных бивней был слишком соблазнителен для Ван Блоума. Он ни на секунду не допускал мысли о том, чтобы отказаться от борьбы и дать животному уйти. Во всяком случае, он всадит в него две-три пули, а если представится возможность, и если первых двух не хватит, что ж, можно будет всадить и больше. Нет, Ван Плоум не откажется без боя, от этих чудесных бивней. Он тотчас стал соображать, как вернее всего повести нападение. Но времени не ждало, и план не успел созреть. Слон казался неспокойным и, видимо, готов был двинуться дальше. С минуты на минуту он мог уйти и затянуть преследование на много миль, а то и вовсе скрыться от охотников. В густой заросли «Стой, погоди!» Эта перспектива ускорила решение Ван Блоума сразу же пойти в атаку и, подступив к слону как можно ближе, выпустить в него заряд. Он слышал, что меткая пуля в лоб уложит любого слона, только бы найти позицию, откуда можно было стрелять зверю прямо в морду. Он, впрочем, ошибался. Слона не убивают выстрелом в лоб. Такие сведения можно получить от джентльменов, охотившихся на слонов в своем кабинете. Хотя другие кабинетные люди, анатомы, отдадим им должное, ясно доказали, что этот способ невозможен ввиду особого устройства слоновьего черепа и расположения его мозга. В то время Ван Блоум разделял это ложное представление и потому допустил большую оплошность. Вместо того, чтобы искать позицию для выстрела в бок, которую он нашел куда бы легче, он решил обойти слона кругом и выстрелить ему прямо в морду. Оставив Гендрика и Черныша в тылу противника, он под прикрытием кустов полез в обход и, наконец, достиг тропинки, которую слон мог бы выбрать с наибольшей вероятностью. И едва успел он занять свою позицию, как Исполин двинулся прямо на него своей величавой поступью. И хотя слон не бежал, а только шел, он пятью-шестью гигантскими шагами приблизился почти вплотную к засаде охотника. Животное еще не подавало голоса, но при каждом его движении ван Блоум слышал странный клекот или урчанье, как будто в его огромном брюхе переливалась вода. Ван Блоун стоял за стволом большого дерева. Слон до сих пор не замечал его и, может быть, прошел бы мимо, не подозревая о присутствии врага, если бы тот позволил ему. У охотника и впрямь мелькнула такая мысль, потому что, как бы он ни был смел, при виде лесного великана у него на мгновенье замерло сердце. Но вот Снова дуга слоновой кости блеснула перед его глазами. Снова вспомнил он цель, которая привела его сюда. Вспомнил о погибшем состоянии, о своем намерении нажить его, поставить на ноги детей. Эти мысли укрепили в нем решимость. Длинный ствол громобоя опирался на сук. Дула глядела прямо в лоб надвигавшемуся слону. Зрачок охотника — сверкнул в прицельной рамки Грянул гулкий выстрел, и на мгновенье облако дыма застлало все перед глазами. Ван Блоун услышал хриплый трубный рев, услышал хруст ветвей и урчание воды. А когда дым рассеялся, охотник к своему великому смущению увидел, что слон все еще стоит на ногах, как ни в чем не бывало. Пуля попала в ту самую точку, куда метил стрелок, но вместо того, чтобы нанести животному смертельную рану, она только привела его в крайнюю ярость. Слон теперь метался, ударя бивнями о стволы. Хоботом он обламывал ветви и швырял их в воздух, видимо, совсем не понимая, что же это так дерзко щелкнуло его по лбу. К счастью для ванплоума толстый ствол дерева Открывал его от слона. Если бы разъяренный зверь Заметил в это мгновение человека, Ван Блоуму Было бы не сдобровать. Но охотник знал это, И у него достало хладнокровие Сохранить молчание и покой. Иначе повел себя Черныш. Когда слон сшагал вперед, Бушмен и Гендрик Пошли, крадучесть, вслед за зверем Через махаловую рощу. Они пересекли даже открытую поляну, и вступили в кусты, где сидел в засаде Ван Блоум. Когда черныш услышал выстрел, а затем увидел, что слон невредим, мужество изменило ему. Он оставил Гендрика и кинулся обратно к Махаловой роще оглашая воздух пронзительными криками. Крики достигли ушей слона, и он тотчас же бросился в ту сторону, откуда они донеслись под дом к ноеньге он вынырнул из кустов и увидев на открытой поляне бегущего человека бешено ринулся за ним гендрик который не трогался с места и остался незамеченным в прикрытии кустов выстрелил по пронесшемуся мимо зверю пуля угодив в лопатку только усилила ярость слона он мчался не останавливаясь вслед за чернышом вообразив несомненно что бедный бушмен и причинил ему боль, происхождение которой он плохо понимал. Лишь несколько секунд прошло после первого выстрела, а охота приняла новый оборот. Черныш едва успел выскочить из кустов, как слон уже мчался за ним, а когда бушмен повернул к Махаловой роще, он был на каких-нибудь шесть шагов впереди своего преследователя. Черныш хотел добраться до рощи, среди которой было несколько очень крупных деревьев. Он рассчитывал влезть на одно из них, так как это казалось ему единственным средством спасения. Но не пробежал он и половины открытой поляны, как понял, что ему не поспеть. Он слышал за собой тяжелый топот чудовища, слышал громкий злобный рев, ему казалось даже, что он ощущает на спине горячее дыхание зверя. А до рощи было еще далеко. Когда там еще добежишь, да взберешься по стволу так высоко, чтобы слону не достать было хоботом. На это нужно время. Укрыться на дереве не оставалось надежды. Эти соображения мгновенно сложились в мозгу черныша. За десять секунд он пришел к заключению, что бегством Не спастись и вот он сразу прервал свой бег круто повернул и встретил слона лицом к лицу не надо думать что он тут же составил новый план спасения не отвага а только отчаемье заставило его обратиться лицом к преследователю он знал что продолжая бежать непременно будет настигнут если повернуться лицом к врагу ничего худшего Не произойдет, а может быть, еще удастся предотвратить роковой удар каким-нибудь ловким маневром. Черныш стоял теперь как раз посредине прогалины. Сломчался прямо на него. Бушмен был совершенно безоружен. Чтобы легче было бежать, он бросил свой лук, бросил топор. Впрочем, и лук, и топор были бессильны против такого противника. На человеке оставался только корос из овчины. Овчина стесняла черныша в беге, но бушмен умышленно не расстался с ней. Черныш стоял на месте, пока вытянутый хобот не оказался в трех футах от его лица. И тут бушмен кинул овчину прямо на хобот слону, а сам, легким прыжком отскочив в сторону, побежал в обратном направлении. Ему... Несомненно, удалось бы забежать слону в тыл и этим спастись, но слон подхватил овчину на хобот и размахнулся ею. Описав в воздухе широкий круг, она точно назло хлестнула черныша по ногам, и маленький бушмен, как подкошенный, растянулся на земле среди поляны. С присущим ему проворством черныш тотчас же вскочил и кинулся в новом направлении. Но слон уже понял его уловку, оставил корос и вдруг помчался за человеком. Черныш не пробежал и пяти шагов, как длинный гнутый бивень очутился у него между ногами. Секунда, и тело бушмена оторвалось от земли. Ван Блоум и Гендрик, которые к этому времени как раз достигли края прогалины, увидели, как Черныш перекувыркнулся в воздухе но, к их удивлению, он не упал обратно на землю. Уже не подхватил ли его слон опять на бивне и теперь придерживает хоботом? Нет, охотникам была видна голова животного. Бушмена на бивнях не было. Не было его и на спине у слона. Не было нигде. Слон, казалось, и сам не менее, чем наблюдатели, был изумлен Федором внезапным исчезновением своей жертвы. Громадный зверь искал глазами, словно недоумевая, куда ускользнул предмет его ярости. Куда мог исчезнуть черныш? Где он? Вдруг слон издал громкий рев, кинулся к дереву и, обхватив его хоботом, бешено затряс. Ван Блоум и Гендрик подняли глаза к вершине дерева, ожидая, что увидят черныша в густой листве. Там он, конечно, и оказался. Он сидел среди веток, куда его забросил слон. Ужас был написан на лице бушмена, потому что и здесь он не чувствовал себя в безопасности. Но он не успел выдать криком свой страх. Еще мгновенье, и дерево с треском рухнуло, увлекая черныша на своих ветвях. Вырванное хоботом дерево, упала прямо на слона. Черныш, падая, даже скользнул по спине животного и сполз по покатому заду к его ногам. Ветви ослабили падение, и бушмен ничуть не ушибся. Но он сознавал, что теперь находится в полной власти беспощадного врага. Бегством не спастись, он погиб. И тут мгновенная мысль осенила его. Какой-то инстинкт пробужденный отчаяньем. Вспрыгнув на заднюю ногу великана, он крепко обхватил ее руками, а свои босые ступни поставил на широкие копыта. На этой опоре он мог держаться, сколько бы животное ни двигалось. Гигант, не имея возможности стряхнуть его или дотянуться до него хоботом, а сверх того, удивленный и напуганный этим невиданным способом нападения, издал пронзительный рев, и, оттопырив хвост, задрав высоко хобот, ринулся прямо в джунгли. Черныш держался на его ноге, пока слон не донес его благополучно до кустов, а там, улучив минуту, тихонько скользнул на землю. Как только Бушмен почувствовал под собой твердую землю, он вскочил на ноги и побежал во весь дух в обратную сторону. Впрочем, Он мог бы спокойно остаться на месте. Слон был так испуган, что без оглядки ломился вперед сквозь заросли, корежа на своем пути сучья, сокрушая целые деревья. Четвероногий великан не остановился до тех пор, пока не убежал на много миль от места своего неприятного приключения. Тем временем Ван Блоум и Гендрик вновь зарядили ружья, и двинулись на выручку Бушмену. Но Черныш, так чудесно спасенный, уже мчался прямо к ним, как на крыльях. Отец и сын, разгоревшись охотничьим пылом, предложили пуститься по свежему следу. Но Бушмен, не чувствуя влечения к старому братяге, с которым познакомился довольно близко, отказался наотрез. Без коней или собак, объявил он, Слона не настичь, а так как у них нет ни тех, ни других, то продолжать преследование бесполезно. Ван Блоум сознавал справедливость его слов и поэтому особенно жалел о потере своих коней. Слона легко догнать верхом на лошади, а собаки заставляют его перейти от бегства к обороне, но также легко уходит он от пешего охотника, и раз уж он пустился на утек, преследовать его напрасный труд. Час был слишком поздний, чтобы разыскивать других слонов. С чувством разочарования охотники отказались от погони и направились обратно к лагерю.